что такое юмор, зачем нам эмоции. Каждая уважающая себя теория должна быть фальсифицируемой. В случае пространственно-временной теории сознания, сложность заключается в том, чтобы объяснить с этой позиции все аспекты человеческого сознания. Критик мог бы сказать, что чувство юмора слишком умозрительно и эфемерно, и не поддается подобному объяснению. Мы тратим много времени на веселье с друзьями, смеемся над комедиями, и юмор, кажется, не имеет никакого отношения к моделированию будущего. Но подумайте вот о чем. Чаще всего смысл шутки или, к примеру, анекдота полностью зависит от последней фразы. Слыша шутку, мы невольно моделируем описанную в ней ситуацию в будущее и мысленно завершаем историю даже если сами этого не осознаем. Мы достаточно много знаем о физическом и социальном мире, чтобы предсказать концовку, и потому радостно смеемся, когда последняя фраза меняет ситуацию и предлагает совершенно неожиданное завершение. Нам смешно, когда наша модель будущего внезапно рушится и оборачивается чем-то иным. Это сыграло важную роль в эволюции – поскольку успех отчасти зависит от нашей способности правильно моделировать будущие события. Жизнь в джунглях полна неожиданностей, поэтому всякий, кто может предвидеть нестандартный оборот событий, имеет большие шансы на выживание. Таким образом, развитое чувство юмора может служить еще одним указанием на то, что мы умны и обладаем сознанием уровня 3, то есть способны моделировать будущее. Представим, к примеру, ситуацию, когда человек на вопрос «как жизнь?» отвечает «бьет ключом и все по голове». Смысл шутки заключается в том, что слушатель мысленно моделирует ситуацию, определяемую фразой «бьет ключом», то есть представляет радостное оживление, а отвечающий имеет в виду другую ситуацию, где ключ, вполне материальный, видимо, выступает скорее как ударный инструмент. Конечно, если разложить все по полочкам, любая шутка потеряет свой шарм, поскольку мы успеем смоделировать не один, а несколько вариантов. Этим, кстати, объясняется правило, известное любому юмористу. Ключ к юмору – точный расчет времени. Если ударную реплику произнести слишком рано, то мозг не успеет смоделировать будущее, и ощущение неожиданности не возникнет. Если произнести ее слишком поздно, то мозг успеет просчитать несколько вариантов, и эффект неожиданности снова пропадет. Разумеется, у юмора есть и другие функции, такие как чувство единения с сородичами. Мало того, при помощи чувства юмора мы проводим своего рода оценку характера окружающих, что в свою очередь важно для определения нашего статуса в обществе. Так что смех помимо всего, помогает определить положение человека в обществе ему подобных. То есть здесь действует сознание уровня 2.